Дмитрий Ковпак. 111 баек для психотерапевтов. Аннотация В изящной и занимательной форме изложены ключевые вопросы психотерапии. Описаны 111 ситуаций, мифы, притчи, были и так далее имеющих отношение к психотерапевтической практике. В каждой ситуации дан соответствующий комментарий в виде краткого психологического анализа. Указана область применения. Издание предназначено для специалистов психотерапевтического, психологического, педагогического и медицинского профилей, а также для студентов профильных вузовских факультетов. Не будь слишком сладким, как бы тебя ни съели. Не будь слишком горьким, как бы тебя ни выплюнули. Восточная мудрость.